Объяснив, что нужно делать с дверью, подумать и открыть. Мои новые друзья велели приступать к практике. И я приступила. Первым делом решила выйти во двор. Открыла дверь, и в лицо дунул ветер. «Выходить?» — спросила я у Трины. Так и внула, и я переступила порог. Двойняшки шагнули следом. «Ух ты! Где это мы?» — послышался за моей спиной голос Троя. «Во дворе...» Вздохнув, ответила я, убедившись, что снова попала не туда. Двор был маленький, тесный, тёмный, со всех сторон огороженный глухими каменными стенами. В дальнем углу ощетинился ветками огромный засохший куст. А ещё здесь так воняло, словно поблизости кто-то сдох. «Да, мы, конечно, во дворе», — задумчиво произнесла Трина. «Вот только в каком? Что-то я не видела в Академии таких мест». «Ты вверх посмотри, сестренка!» В голосе Троя слышался неподдельный восторг. Мы с Триной подняли головы и ахнули. В небе вместо одного солнца сияли сразу два. Одно привычное золотистое, второе маленькое зеленое, похожее на незрелое яблоко. «С ума сойти!» Прошептала я расстроенно. «С ума сойти!» Воскликнула Трина. «Мы, кажется, попали в Вальхарод!» Как у тебя это получилось? И они с братом уставились на меня, как на сундук с сокровищами. Какой еще эльхород! растерялась я. Ну, ты даешь, удивилась Трина, Эльхород это же мифический мир Дверов. И кто такие эти Дферы и почему он мифический? Дферы это древние существа, которые принесли фейский дар в наш мир, наставительно произнес Трой. Эльхород! Это название их мира. А мифический? Он потому, что только в мифах и упоминается. Информации о нем почти нет. Известно только, что там два солнца. Одно из них зеленое. Ну и кое-что еще по мелочам. Большего не узнать. Сами тотферы давно сгинули. А разве эти, которые на кухне работают, не их потомки? Удивилась я. Брат с сестрой обменялись взглядами. Вид у них сделался недоверчивым. «Ты что, была на кухне?» – озвучил троих общую мысль. «Ну да», – я вздохнула. Занесло случайно, когда к коменданту шла. Двойняшки вновь переглянулись. «Ну ты даешь!» – воскликнула Трина. «Даже нашей маме, а она очень сильная фея, никогда не удавалось туда попасть. Она так старалась». «Зачем? Там же так жутко!» Перед моим внутренним взором возник зловещий мясник, и мне снова стало не по себе. «Да, повезло тебе с соседкой», — сказал Трой сестре. Так и внула. «Знаете», — произнесла я, чувствуя себя, чем дальше, тем неуютнее. «Давайте уйдем отсюда. Как-то здесь нехорошо». В этот миг со стороны куста послышался шум, и сквозь сухие ветки стало проламываться нечто большое и вонючее. Когда показалась кость с остатками плоти, а следом за нею лошадиная морда, тоже не первой свежести, страх двойняшек все-таки пересилил любопытство, и они бросились к двери. Распахнув ее, Трина вытолкнула меня первой, затем выскочила сама, а следом за нею – трой. Когда он закрывал дверь, мертвая лошадь с горящими глазами почти добралась до порога. Мы привалились к двери, переводя дух, и только теперь я увидела, что нахожусь на крыльце общежития. Своего, фейского. И удивилась, как быстро оно стало своим. Я посмотрела на небо, солнце было одно, и оно почти добралось до края крыши, норовя спрятаться. Близился вечер. И тут дверь толкнули. «Ой, мамочки!» Вскрикнула я, приваливаясь к ней всем телом. «Держите! Это она!» «Кто?» — спросил Трой, следуя моему примеру. «Лошадь!» «Глупости!» — рассмеялась Трина немного нервно. «Двери односторонние, она сюда не пройдет, но тоже почему-то подперла дверь спиной. С той стороны толкнули сильнее. «Мамочки!» — прошептала я, уже видя, как жуткая мертвая зверюга вваливается в наш мир. С той стороны постучали... Затем послышался недовольный возглас, слегка приглушённый преградой. «Эй, вы там! А ну прекращайте!» Представить, что мёртвая лошадь способна на такое, я не могла. Не сговариваясь, мы дружно отскочили. Дверь распахнулась, и на крыльцо вышла девушка с лиловыми волосами. Вид у неё был грозный. «Вы чего здесь устроили?» произнесла она, прожигая нас взглядом. «Нашли, где резвиться!» Бросив на нас полный презрения взгляд, она спустилась по ступеням и двинулась прочь. «А это точно не лошадь?» — на всякий случай спросила я, глядя ей вслед. «Может, она того? Превратилась?» «Скажешь же, фыркнул Трой, провожая ее взглядом. «Для лошади она слишком симпатичная». «Расслабься, братик, это же старшекурсница. Для тебя она старая», — ехидно заметила Трина. «Не старая, а опытная. С учёбой поможет. И вообще». Трина расхохоталась. «Ты такой наивный. Забыл главный фейский девиз? Развесь там что-то о помощи хитрым ленивым первокурсникам». Трой слегка приуныл. «Ну да. Пожалуй, ты права». Согласился он. «Идёмте уже в столовую. Есть охота».